концерт. К концерту наши активистки Янка Лариско и Галька начали готовиться сразу после объявления куратора. Постоянно опрашивали о талантах и уговаривали всех выступить с каким-нибудь номером, перебирали стихи и песни. Подошли и ко мне. Сергей, ты споёшь несколько песен? У тебя замечательно получается. «Может, ты станцуешь?» — добавила язва, припомнив мои потуги на танцах в клубе. «Сколько номеров набрали?» — поинтересовался я, не отвечая на подкулку. «Пять или шесть минут на тридцать», — ответила Лариса, оглянувшись на девчонок за поддержкой. «Нет, получается минут на пятнадцать-двадцать», — уточнила Галька. «А на сколько надо?» — заинтересовался. «Хотя бы на час». Мы разговаривали с директором клуба, и она просила организовать наше концертное выступление, заняв одно отделение концерта, разъяснила ямка. У неё тоже подготовленных номеров немного, и на весь хотя бы двухчасовой концерт не хватит. Так, задумался я и начал загибать пальцы, перебирая в уме. У меня есть идея со сценкой из похода, которую показывали с одноклассниками на слёте. Это минут на 7-10 с песней Как здорово, что все мы здесь. Сам могу спеть несколько песен тут гитару минут на 15-20. Нет, пару тройку женских песен надо отдать Горке или Янке. Взглянул на девчонок, обладательниц неплохих голосов. Они затаив дыхание следили за моими руками. Ещё есть песня Болаган Limited для женского голоса. Что тебе надо? Пение можно сопровождать смешными действиями парочки. Потом обдумаю. Вспомнил пьяную Ольгу на танцах. У меня тогда в голове всплыли слова песни Кадышевой. «Напилась я пьяна». Деревенским должна понравиться. Только слова надо вспомнить и кому-нибудь из девчонок разучить. Это уже минут на 30-40. Янка не выдержала и попыталась чего-то спросить или пошутить. Но Лариска ей не дала, кивнув на меня. «Поставка!» Не мешай. Видишь, Чай пой думает. У меня есть несколько предложений номеров минут на 30, пока признался в вызове удивления и возбуждения девчонок и вновь задумался. Помнится, я когда-то размышлял над клипом из интернета I like that зарубежной группы Glam, где девчонки используют различные предметы в качестве музыкальных инструментов. Но отложил из-за иностранного текста в песне. А если подобрать современную популярную песню на русском, используя тот мотив или вставки элементы того клипа. Какая песня подойдёт? Может, "А он мне нравится" Анны Герман. Только над мотивом и аранжировкой посідѣть надо будет. Но вероятно, со временем ещё идеи появятся. Слушайте, повернулся к девчонкам. Активистки обалдели, услышав столько предложений от меня. К тому же в концерте смогут принять участие или быть задействованы при подготовке все студенты группы, а не только станут отдуваться за всех несколько человек. Но ну всё. Теперь благодаря Соловьёву мы концерт вытянем, уверена, напророчила ямка. Некоторое время записывали тексты, сценарии и подбирали исполнителей. Потом активистки бросились агитировать ребят. А я придумал очередной клип или сценку на слова песни Служили два товарища, ага, виденную когда-то. Заспорили, как и чем нам открывать своё отделение концерта. Галька предложила спеть всей группой Гаудамус, международный студенческий гимн. Но оказалось, что слов даже на русском языке никто не знал, в том числе наш куратор Первое отделение концерта подготовлено изначально для нас. Мы просидели в зрительном зале на втором и третьем ряду. Зал был не очень большим, и в обычные дни здесь демонстрировали художественные фильмы. Сейчас экран был зашторен, и на бордовом полотнище красовался баян с балалайкой. Обернувшись, мознул взглядом по бойницам помещения кинооператора, где недавно трахал светку. Видел я в зале с Ольгой, и кивнули головами, поздоровавшись. Ольга пыталась зачем-то привлечь моё внимание, но мне было некогда, да и не хотелось с ней разговаривать. Всё уже сделано и сказано. Концерт вела директор клуба Елизавета Фёдоровна, высокая стройная женщина лет 40, одевшая по случаю длинное концертное платье. Вначале планировалось наше выступление в первом отделении. Но вчера на генеральной репетиции, увидев наши номера, она переменила решение, и теперь мы будем выступать после перерыва, во втором. С чем это связано? Наше выступление лучше, интереснее, разнообразнее. Сколько нервов и сил пришлось истерипать, пока готовил номера. Вероятно, нашему активу пришлось не легче. Не все студенты с энтузиазмом приняли предложение о выступлении в концертных номерах. и неоднократно пришлось перебирать меня и исполнителей. Кто-то с удовольствием репетировал в общаге, но на сцену подниматься отказывался наотрез. Хорошо ещё наши вокалистки раньше где-то выступали и с цены не боялись. Первое отделение открывал школьный или клубный хор, организованный из школьников разного возраста. Зал был заполнен в основном молодёжью, но присутствовали взрослые женщины и бабушки в нарядных платках, платьях и кофточках. Мужиков было мало или пришли поддатые, но и зал был не велик по размеру. Первый ряд занимало колхозное и сельсоветское начальство. Немирович тоже сидел рядом с председателями колхоза и сельсовета. Потом выступили девочки-подростки в ярких платьицах с танцем под баян, на котором играла Елизавета Фёдоровна. Услышав хор из нескольких старушек и взрослых женщин, сразу вспомнил задорных бурановских бабушек и группу Иван Купала, поющих старинные песни в современной для будущего электронной аранжировке и музыкальном сопровождении. Здесь эти знания из будущего не применить, с сожалением отметил. а также не исполнить незамысловатый танец домино из-за отсутствия необходимого реквизита. Будем применять в концерте то, что смогли найти, быстро изготовить и выступать без сценических костюмов в своей повседневной одежде. Сойдёт для сельской местности. Вон, в каждом номере местной художественной самодеятельности так и сквозит провинциальная неумелость. Бросается в глаза излишняя кичливость и потрёпанность нарядов исполнителей. Первое отделение закончилось выступлением местного ВИА под одобрительный гомон и аплодисменты. В перерыве меня разыскала Ольга и пыталась отозвать в сторону что-то важное сказать, но мне некогда было разбираться в её проблемах. Мне некогда сегодня, сама видишь. Давай потом встретимся, отговорился и ретировался к своим. Второе отделение мы открыли выступлением студенческого хора "Спев гимн демократической молодёжи". К сожалению, не все знали тексты или выучили, и в задних рядах пели или изображали пение с листочков. Нас объявляла и аккомпанировала директор клуба на баяне. Зал сдержанно похлопал. Начальство на первом ряду было довольна, а наш Владимир Алексеевич радостно улыбаясь, потряс кулаком, выставив большой палец. Он знал все наши номера, которые мы репетировали в общаге вечерами, но опасался провала. Следующим нашим номером была сценка «Три палатки», заимствована мной из репертуара уральских пельменей. На сцене стояли три палатки, сшитые на скорую руку девчонками из серого материала, выпрошенного у нашей заведующей общежития. Особого умения при шитии не требовалось. Надо было лишь скрепить два полотнища и изобразить вход в палатку из двух матерчатых треугольников, подпереть сооружение кольями и прикрепить кнопками к полу низу. В центре сцены был обозначен костер двумя рогатинами с чайником на перекладине. Елизавета Федоровна вышла и зачитала по бумажке, составленной нами накануне. Следующий номер — сценка «Три палатки». Идеи сценарий Соловьева Сережи, студента этой группы. Исполняют. «Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как девочки ставят палатку», — провозгласила Янка. В зале хохотнули и захлопали, а между тем перед палатками на сцене ребята затеяли возню, изображая драку. Пока вперёд не вышла Лариса и громко крикнула: "Послушайте, у меня лопнула резинка на трусах". В зале рассмеялись и захлопали вновь. "Где? Где?" Ребята тут же прекратили возню и принялись внимательно оглядывать одежду девчонки, разыскивая неисправности. Сценка продолжалась, и периодически зал взрывался хохотом. Когда наконец Лариска скрылась одна в центральной палатке, разочарованные пацаны изобразили стрельбу туда. Тьф, тьф, так не доставайте же ты никому, воскликнул капрал и изобразил бросок гранаты. Подпрыгнул якобы от взрыва и полез в палатку к пацанам, где уже находились Ёрка с Женькой. Староста соодушевлением принял участие в репетиции номеров, несмотря на возраст, и всегда серьёзное отношение к происходящему вокруг, чувствуя ответственность за молодыми и безбашенными студентами. В бой бабо играла Блинкова Наташка, полноватая насмешливая студентка, а её избранника, конечно, малорослый Женька. Еле уговорили его совместно с девчонками так как он всегда старался выглядеть значительно и серьезно. Но активный и боевой характер нет-нет допроявлялся. «Это тебе, Туз, а тебе, король!» Женька раздал наконец карты обескураженным ребятам и, кривляясь, отправился к палатке, разыгранной в карты Лариске. «Тын, тын!» — отогнул полок и скрылся в шатре. В конце, под смех и овации зрителя, я вышел с гитарой на сцену, Рядом выстроились доморощенные актеры, и мы запели «Солнышко лесное». Потом, оставшись на сцене, один спел в микрофон две песни из походных и туристических. «Как птенцы из гнезда мы выпали» и «Кораблик детства». Думаю, эти песни будут близки присутствующей молодежи, да и взрослым не окажутся чуждыми. Следующим из моих номеров было исполнение песни «Чё тебе надо». Салировали акапелла Янка с Галкой с той же боку. А по сцене прогуливался высокий нескладный Сашка Андреев в кепке с пришитым огромным бумажным цветком под ручку с Ленкой Малашевой, такой же нескладной высокой девушкой в очках, но очень скромной по жизни. Не могу вспомнить её голос в споре или обидах, но этого им в сценке и не требовалось. Сашка попытался приобнять подружку, потрогать коленки по сценарию песни и перебегал, заходя к девчонке с другого бока. Провожал ты меня из тенистого сада, вдруг зела тебя нервная дрожь. Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо, может, дам, может, дам, что ты хочешь. Звенели со сцены молодые девичьи голоса. Зрителям и этот номер с песней понравился, и ладони не жалели. Наблюдал из-за кулис, как смеялись и активно обменивались мнениями наши начальники, а Немирович важный что-то отвечал на многочисленные вопросы. После Стас прочитал стихи о советском паспорте Маяковского. Вспомнил, что он, когда девчонки носились просьбой прочитать стихи со сцены, гордо выпрямился и продекламировал из Есенина несколько четверостишей с матерными словами. Теперь вот читая со сцены Маяковского, не без некоторого артистизма, Снова я с гитарой и микрофон пою песни будущей группы «Рождество». В молодости как хочется жить. Было время, ждали вечер, под гитарой песни петь. Было море по колено, возвращались утром в шесть. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом, Багряна. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Следующую песню поют дуэтом нашей солистки Янка с Галькой, а я подыгрываю на гитаре. Не пилася я пьяна, не дойду я до дому. Довела меня тропка дальняя до вишнёвого сада. Там кукушка кукует, моё сердце волнует. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует? Если он при дороге, помоги ему, Боже. Если с Любушкой на постелюшке, накажи его, Боже. Песня не могла не понравиться сельским жителям, хлопали активно и долго, чуть не вызвали девчонок на бис, но вышла ведущая и объявила. Следующий номер нашего концерта — творчески переработанная всем известная песня «А он мне нравится». Слова, музыка, аранжировка всем уже известного Соловьева Сергея. Накануне я подошел к Лидии Федоровне и попросил меня называть Сергеем, а не дурацким Сережей. После объявления выскочили на сцену и уселись на полу. Я с гитарой, Янка с барабанными палочками, заимствованным у местного Виа, и Галька с Маракасом, взятым там же. Уже после необычного начала зрители оживились. Янка начала с мотива «I like that». «А-а-а-а-а-а» и лихо застучала палочками по полу. Галька поддержала ее шорохом Маракаса – А я игрой на гитаре. Ей говорят, он маленького роста. Ей говорят, одет он слишком просто. Ей говорят, поверь, что этот парень тебе не пара. Совсем не пара. Янка пела с другим, более быстрым темпом, отличным от исполнения Герман. Галька продолжила. I like him. I like him. О-о-о-о. Oh. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Обе вместе. О-о-о-о! По окончании все вместе сбежали за кулисы. Зрители были удивлены и поражены, но хлопали дружно, оживленно переговариваясь. После стихов Ленки Животчук снова я с гитарой. Пою, чтобы не выбиваться из темы любовной лирики, начатой Ленкой песню Вики Цыгановой.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 ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ НЕ СПЕШИТ С РАБОТОЙ. ПЕРЕКРЁСТОК И КРАСНЫЙ СВЕТ, МОЖНО И ОБЖДАТЬ. СЕРДЦЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ КОЛНЁТ, ВИДНО УСТАЛО ШТО-ТО. ДОМА НИКТО НЕ ЖДЁТ, НЕКОГО ЕЁ ЖДАТЬ. ДЕНЬ ЕЁ РОЖДЕНИЯ В НОСЕ ИДЁТ ДОРОГИ. ДА ЕЙ БОГ ТЕРПЕНИЯ И ЛЮБВИ НЕМНОГО. УХОЖУ СО СЦЕНЫ ПОД ГРОМ ОГЛУШИТЕЛЬНЫХ АПЛУДИСМЕНТОВ. ПОХОЖЕ, ЧТО С КАЖДОЙ ПЕСНЕЙ, ИСПОЛНЕННОЙ МНОЙ, ЭМОЦИИ ЗАЛА УСИЛИВАЮТСЯ. Потом Закир исполнил лезгинку под бубен вио, на котором лихат барабанил о галька. С удовольствием посмотрел и похлопал вместе со всеми ловкому чеченцу или дагестанцу, лихо перебирающему ногами, подпрыгивающему и вращающемуся в танце. По его словам, он родился где-то в Осетии, жил в Махачкале, где и закончил среднюю школу, а по национальности по отцу чеченец. СССР в истории отдельная семья. Следующий номер с песней Служили два товарища. Ага. Опять солирует Янко с Галкой, а товарищи изображают Стаса с Сашкой Цветковым, как самые артистичные из ребят. Служили два товарища. Ага. Служили два товарища. Ага. Служили два товарища в одном и том полке. Служили два товарища в одном и том полке. Затягивают девчонки, а ребята изображают строевой шаг на месте, отдают честь и кивают на ага. Вот пуля пролетела, и... Ага. А вот пуля пролетела, и... Ага. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Ребята как бы проводили пулю головами, кивнули, а Стас свистнул. Сашка разлегся на полу, изображая упавшего товарища. Девчонки продолжили. Тады ему я руку протянул. Тады ему я руку протянул. Ему я руку протянул, он руку не берёт. Ему я руку протянул, он руку не берёт. Стас склонился над упавшим, протянул руку, а Санька ударил по ней под слова песни. Я плюнул ему в рожу. И... Ага. Я плюнул ему в рожу. И... Ого. Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюёт. Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюёт. Стас изображает плевок и в как бы с замешательством отшатывается. И тут я только понял, что — ага. И тут я только понял, что — Ого. И тут я только понял, что товарищ мой убит. И тут я только понял, что товарищ мой убит. Стас прикладывает руку к голове и изображает скорбь. Я вырыл ему яму и, ага. Я вырыл ему яму и, ого. Я вырыл ему яму и товарища зарыл. Я вырыл ему яму и сверху камнем привалил. «Земля зашевелилась и...» «Ага» «Земля зашевелилась и...» «Ого» «Земля зашевелилась и...» «Товарищ мой встаёт» «Земля зашевелилась и...» «Товарищ мой встаёт» «Он руку поднимает и...» «Ага» «Он ногу поднимает и...» «Ого» «Он водку выпьет, Прямо в рожу мне плюёт» «Винтовку поднимает и в атаку вновь идёт» «Вперёд, к победе, ура» С криками и якобы свинтовками на перевес ребята убегают со сцены. Девчонки под оживлённый аплодисменты и смех зрителей кланяются с появившимися пацанами и все уходят. При завершении все выйдя на сцену поём: "Ребята, надо верить чудесам". Всё, концерт окончен. Настоя провожала овациями весь зал. Мы справились. Потом подбежал в фойе радостный Немирович, благодарил и жял руки. Но его больше радовала обещанная председателем почётная грамота. Серёга один почти весь концерт сделал, громко заметил Стас потом, а я не понял, что было больше в её голосе зависти или благодарности.